Где материализация? Я столько слышала про ваш китайский дворец, схватил раскачка за руку Евдокия Карловна. Мне всегда хотелось на него взглянуть. А уж после этой вашей истории особенно, Лавр Львович, милый, покажите, я думаю, всем будет интересно посмотреть. Ну, да, пожалуйста. Лавр Львович, ваше преусходство. Дядя Лабрик, раздался хор взрослых и детских голосов. Ну, хорошо, хорошо. Улыбнулся генерал, сейчас принесу. И вышел из столовой. Ластик снизу вверх посмотрел на мага. Какая удача! Тот улыбнулся и подмигнул, мол, я же тебе говорил. Но именинница, кажется, была недовольна. Должно быть, шкатулку липочка не раз уже видела, а вот то, что она перестала быть в центре всеобщего внимания, ей явно не нравилось. Не хочу ларец. Капризно выпятила она нижнюю губу. Подумаешь, камни. Давайте лучше играть в шарады. Евета Карловна немного нахмурилась. Ах, в самом деле. Ведь сегодня главная липочка, словы именинницы закон. Давайте, давайте играть, веселиться. Афина Пантелейевна Душникова, где же итальянский маг? В малой гостиной, ответил генералша. Мы с Липчкой получили истинное удовольствие от его выступления. Прочие цирковые номера были довольно вульгарны, но маэстро настоящий волшебник. Огромное вам спасибо. Так что, дети, Шарады или представление. Представление, представление, зашумела детская страна стала. Ну, так тому и быть. В комнату вернулся генерал с лаковой шкатулкой в руках и удивился, увидев, что все уже поднялись из-за стола. Папенька потом, потом, замахал на лорец имениннице. Сначала идём смотреть мага. Это чудо что такое, сами увидите. Лавр Львович добродушно улыбнулся дочке. Ну что ж, стариказа. Сдаю командование тебе. Какие будут приказания? В малую гостиную шагом марш звонко кликнула липочка. Все засмеялись, а майстр дёрнул ассистента за рукав. А место. Ластик кинулся к стоячему плащу, влез в него, натянул капюшон, замер. Дверь распахнулась, стали входить зрители. Bambini, prego сюда. Показал на стуле де болини. Signore e signora, c'è sella molto confortabile. Этчеленца, поклонился он генералу, полтроны для хозяина и хозяйка. И сам подвел супружескую чету к двум креслам, расположенным по обе стороны от кормушки. Ну что за церемонии, мы ведь не король с королевой, проворчал бренчанинов, но все же сел куда следовало. Однако ларец на столик не положил, пристроил себе на колени. Это нарушало план. И Ластик с беспокойством посмотрел на дебу Лини, но тут сиял безмятежной улыбкой. Кто-то из девочек разглядел под плащом Ластика. «Ой, смотрите, там мальчик!» «Это ассистент!» — с важным видом объяснила Липочка и сказала. «Бонджорно, Пьетро!» «Бонджорно, синьорина!» — ответил Ластик. Слава богу, ничего другого по-итальянски Липочка, кажется, не знала, а то пришлось бы худо. Впрочем, как только последний гость уселся, маг немедленно завладел всеобщим вниманием. «Аттенционе!» — начал он по-итальянски, а затем потихоньку перешел на сплошной русский, но, кажется, никто не обратил на это внимания. «Слишком уж поразительные вещи», — говорил маэстро. «Я вам сегодня демонстраре не фокус и не иллюзион, а нечто особенное, результата много-много лет эксперименту. Как известно, человек состоят из два субстанции — тело плотское и тело астральное, иначе именуемое душа. Если два эти тела делить, что будет? Известно, что прогудел генерал, отдал душу и со святыми упокой, правильно, morte, смерть. Но я умею делить душа от тела так, что человек оставаться живой. Душа будет говорить со страл, то есть с небо, при этом оставаясь внутри тела. Вы увидите настоящая дематериализация души. Более того, вы увидите то, чего не видит ещё никто. Вы увидите, как выглядит сама душа, ее излю... излучение. Я сделаю дематериализацию души мой ассистент Петру. Она будет лететь в астрал и отвечать на любой вопрос от сараниссима публика. Ведь небо знает все тайны, и прошлого, и настоящего, и даже будущего. Ну-ну, поглядим, — снисходительно улыбнулся Лавр Львович. Астрал так астрал. Мне один будет трудно, продолжал маг. Нужно, чтобы все мне помогал энергией своя душа. Рего, вытяните руки вперёд и раздвиньте пальцы вот так. Дети выполнили просьбу маэстро охотно, взрослые с иронической улыбкой, и не все. О, прошу, дамы и господа, нужно, чтобы все. Иначе не получится энергетическая цепь. Генерал поднял было руки, но побоялся, что ларец соскользнет на пол. Вздохнул, переставил шкатулку на столик, растопырил пальцы. «Ну, что дальше?» — хмыкнул он, явно скучая. А у ластика сердце колотилось все быстрее. План сеньора Деболини был близок к осуществлению. Все шло как по маслу. Еще минута другая, и случится то, ради чего шестиклассник Фондорин, потомок проклятого Тео Крестоносца, отправился путешествовать в прошлое. «Бене! Молто бене!» — похвалил зритель и Диаболини. «Теперь мне нужен полный темнота. Семьон! Давай! Лакей по имени Семьон!» Как было верено, повернул выключатель, и гостиная погрузилась в абсолютный мрак. Маэстро и ластик не только задвинули двойные шторы на окнах, но еще и прихватили края клеем, чтобы не проникало ни единого лучика. Маг учил своего ассистента — При быстром переходе от яркого света к полной темноте глаза в течение первых десяти секунд не видит ничего. Затем зрачки начинают постепенно расширяться, и человек может различать тени и силуэты. Но тебе хватит десяти секунд, чтобы добраться до кормушки. Как только погасло электричество, ластик набрал полную грудь воздуха, нырнул на пол и быстро-быстро пополз на четвереньках по направлению к кормушке. Не зря обитый час тренировался, вышел на цель безошибочно». На коленях и ладонях у него были специальные подушечки, чтобы не производить даже легчайшего шума. Выдохнул, только забравшись под столик, и то тихонечко-тихонечко. Слева пахтел генерал, справа шуршала шелковым платьем хозяйка. Да обоих ластик легко мог бы достать руками, причем одновременно. Теперь нужно было ждать условленного сигнала. Выждав десять секунд, Дебо Линни сдернул с плаща тонкий чехол. И в темноте засветился силуэт мальчика, весь состоящий из крошечных мерцающих точек. Было видно голову, руки, туловище и ноги. Точка покрупнее помигивала в области сердца. По гостиной пронёсся изумлённый шёпот. Ластик-то знал, что на плаще рисунок сделан особым фосфорицирующим раствором, но зрелище всё равно впечатляло. Большой выдумщик, дьяволу дебалине ничего не скажешь. Петро «Ты меня слышишь?» — раздался напряженный голос маэстро. «Готов!» — тонко ответил силуэт. Маэстро говорил, что посредством чьего вещания умеет изобразить любой голос, и Ластик расстроился. «Неужели я такой песклявый?» «Скажи нам, Петро, кто задаст тебе первый вопрос?» «Именинница!» «Синьорино!» — произнес маг. «Вы можете спрашивать душу Петро о чем угодно и получите точный правдивый ответ». было слышно, как Липочка встала, как она переминается с ноги на ногу, наконец решилась. Скажите, пожалуйста, уважаемый Душа, поедем ли мы завтра в зоологический сад и увижу ли я там слона? Поедете, ответил Душа. Вы увидите слона, он помашет вам хоботом и покачает ушами. Спасибо, я очень рада, пролепетала Именинцу упавшим голосом, кажется, сообразив, что можно было задать вопросы поинтересней. Все вежливо похлопали. Однако, как хорошо душа этого Пьетро говорит по-русски, без акцента, заметил генерал. В темноте заливистра смеялась сивета Карловна, но мага это не смутило. Разве у души бывает акцент? Скажи мне, Пьетро. Кто задавать второй вопрос? Господин генерал. Benissimo! Обрадовался Дьеболине. Сейчас синьор генерал может проверять свой скепсис. Спрашивайте, eccellenza. Внимание! приготовиться, скомандовал себе ластик. Лавр Львович фыркнул. Хм. Право, не знаю, о чём и спросить столь почтенную субстанцию. Спросить о том, что вас больше всего сейчас занимать, подсказал Мак. Чем вы занимать свои мысли последнее время? Ну, извольте. Только боюсь, для Астрала задачка сложновата, Бринчинин с комической торжественностью вопросил. Скажи мне о душа мальчика Пятро. Состоится ли сделка? по приобретению нефтяного прииска в Баку. «Могу ли я доверять гарантиям комиссионера Коробекова?» И засмеялся, довольный своей шуткой. «Сделка не состоится», — ответил чревовещатель. «Геологическая проверка покажет, что месторождение в Агбаше почти полностью истощено». «Черт подери!» — ошеломленно пробормотал генерал. «Вот уж не думал, что в Астрале...» до такой степени разбираются в вопросах нефтедобычи. Хм, любопытно. А как насчет Карабекова? Доверять ему нельзя, мошенник. В прошлом году он получил от Русско-Азиатского банка 50 тысяч по подложной доверенности. Будьте осторожны. Лаврик, я тебе говорила, что этот Карабеков не похож на приличного человека, ахнула Афина Пантелевна. Ты никогда меня не слушаешь. Генерал задал новый вопрос про какие-то паи и акции, Теперь уже без всякой шутливости, а чрезвычайно встревоженным голосом, но Ластик дальше не слушал. Слова "Будьте осторожны" были сигналом. Маэстро решил, что хозяин и хозяйка уже достаточно заинтригованы, всё их внимание теперь направлено на светящийся плащ. Ну-ка, где вспышка? Вот она. Над головой астрального тела сверкнул яркий блиц. Это полыхнул заготовленный магний. Ластик вовремя зажмурился, остальные вскрикнули от неожиданности, и, конечно же, на несколько секунд снова ослепли. Высунувшись из-под столика, Ластик схватил ларец. Он был гладкий, холодный и довольно тяжелый. Теперь бесшумно прибежать к боковой двери. «Есть!» «Пердоне, дамы и господа!» — ракотал в темноте голос мага. «Это значит, что душа уставать. Но мы просить Петру говорить еще немножко». Хозяин нервно крикнул. «Да уж, любезный, вы потерпите. Мне жизненно необходимо выяснить, что именно генералу нужно выяснить. Ластик так и не узнал, потому что уже выскользнул в коридор». Щедро смазные петли двери даже не пискнули. Схлипывая от неимоверного облегчения, отпрыск рода Дорнов открыл ларец весь в перламутровых драконах и увидел бархатную коробочку. А вокруг неё оживели браслеты, кольца и всё это играло бликами, посверкивалось синими, красными, зелёными искрами. Тресущимися пальцами ластик достал коробочку. Прочей драгоценности его не интересовали, поэтому шкатулку он сунул на подоконник. Помедлил секунду-другую. Откинул шершавую крышечку. Камень был и в самом деле очень похож на крупное райское яблочко. Совершенно круглый, гладкий, желто-розовый. Но стоило тронуть его пальцем, и цвет камня переменился. Стал зеленовато-синим, а по пальцу словно прошел слабый разряд тока. Однако медлить было нельзя. Дальше, по плану сеньора Деболини, ассистент должен был со всех ног бежать в диванную и через окно вылезти в сад. В дальнем его конце калитка. Замок подпирен. Потом переулками добраться до Лукового переулка и ждать мага в подворотне близ трактира Устюг. Маэстр появится незамедлительно. Оким образом он выберется из гостиной, фокусник не сказал, лишь велел за него не беспокоиться. А ластик за деболине и не беспокоился и бежать он собирался не в Луков переулок, а совсем в противоположную сторону к чистым прудам, оттуда на солянку и в родной 2006 год. Правда, у Небука остался в церковном шатре. Взять его с собой на представление было нельзя. Ну да ничего. Мистер Вандорн не рассердится. Главное, что удалось добыть камень. Дело сделано. Честь Дорнов спасена, а вместе с ней и всё человечество. Ушло на это, если считать по времени 21 века, каких-нибудь 40 минут. До диванной ластик добрался почти без приключений. Только один раз пришлось спрятаться за гардину, потому что на встречу шёл лакей с подносом. Вот оно. То самое окно. Прикрыто Но не заперто. Скочил на подоконник, спрыгнул вниз. Было довольно высоко, метра два с половиной, однако приземлился удачно на корточке, только подошву немного отбил из-за слишком тонких туфель. Но это была ерунда. Ластик распрямился, готовый припустить через сад, и замер. У цветущего куста черемухи стояла красавица-брюнетка Евета Карловна и во все глаза смотрела на мальчика Пьетро, а он и не знал, что она вышла прогуляться. Что делать? Как объяснить? Зачем он выпрыгнул через окно? Вот, не повезло. Хорошо хоть шкатулки в руках нет. Молодая дама бросилась к пластику и схватила его за плечи. Её глаза с чудесным матовым отливом горели яростью. "Где ларец, болван?" зашипела она. "Ты что, его не вынес? Струсил? Я тебе сердце вырву". Алиса, Алиса и кот Базилио. Тонкий, но на удивление сильные руки обшарили ослабеневшего ластика.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 нёс кофе. Еле-еле успел спрятать Ларет за штору и вытащить коробочку. Он мне: "Ты что тут делаешь?" И не уходит. А ждать нельзя было. Вы же сами велели. Да. Жалко. Вздохнул Дибалини, забирая у Еветты камень. Ну, молодец, что захватил самый главный приз, а не мелочь какую-нибудь. Ладно, Ивка, не кисни. Всё равно мы с хорошим наваром. Грёнетка так и взвилась. Не кисни? Хитрый какой. Если бы он мою долю притащил, а твою на подоконнике оставил, ты бы не так запела.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 А э, нет. И Вета тоже поднялась. Куда камешек, туда и я.